Молодой человек быстро отступил назад, сунул руку в карман и наставил на Майкла автоматический револьвер. — Бросьте это, бедный кретин! — вздохнул детектив. — Нет, я убью вас! В наступившей тишине раздался телефонный звонок. Шейн бросил взгляд на телефон, уперся обеими руками о стол и медленно поднялся. — Не двигайтесь! — завопил Эрнст. «Это опять ваши трюки!» Телефон звонил настойчиво. Шейн повернулся к Эрнсту и жалобно произнес «Я подойду к телефону». Он сделал шаг вперед, и тут раздался выстрел. Пуля задела бедро Шейна. Он прыгнул на Эрнста, который, как будто ничего не понимая, смотрел на дымившийся пистолет. Кулак детектива пришелся ему по виску и молодой человек растянулся на полу. Когда Шейн взял трубку, телефон уже молчал. «Очень огорчен, мистер Шейн», — извинился служащий, «но ваша жена, видимо, повесила трубку, или ее разъединили». «Моя... моя жена!» «Да, мистер, она казалась очень взволнованной и очень торопилась. Я пытался связаться с вами в обеих квартирах». «Она ничего не сказала, откуда звонит». «Ничего». «Нет, миссис Шейн хотела говорить только с вами. Я сказал ей, что вы здесь, но...» «Спасибо». Лоб Майкла покрылся потом. Он взял налитый для Эрнста стакан и опражнил его. Потом посмотрел на молодого человека, с трудом поднимавшегося на ноги. «Мне кажется, я убью вас. Паршивый болван. Вы понимаете, что наделали? Или вы ничего не знаете?» Или вам на все наплевать, а? Вы настолько погрязли в своих грязных делишках, что все остальное вам безразлично. Шейн, сжав кулаки, медленно наступал на Трипа. Тот в испуге пятился назад, стараясь нащупать выпавший пистолет. Шейн подождал, пока пальцы Эрнста не сомкнулись на рукоятке пистолета и затем силой ударил по руке ногой. На разбитых пальцах Трипа показалась кровь. Он заорал от боли. Шейн захохотал. «Грязный подонок! Хотелось бы знать, почему это люди, подобные вам, считают возможным для себя прийти сюда, да еще и угрожать мне и мешать подойти к телефону? Почему, а?» Эрнст, вопи от боли, катался по полу, а Шейн продолжал силой давить ногой на его руку. Потом он ударил парня в живот, Тот затих. Шейн отступил и некоторое время разглядывал его, как будто удивляясь, откуда он взялся. Эрнст не шевелился. С того места, где стоял Майкл, не было видно, дышит ли незваный гость. Сейчас Майклу было все равно. Он ломал голову, где могла находиться Филис, и почему она не подождала у телефона. Майкл провел рукой по глазам. Через несколько минут он позвонил Уиллу Джентри. «Уилл, это Майкл Шейн. Кажется, я убил молодого Трипа. Вы хорошо сделаете, если пришлете врача с машиной, чтобы забрать его. Что? Ну и что, почему бы и нет? Может быть, я убью и остальных членов этой семейки? Мне совершенно наплевать, что вы сделаете, Уилл. Новости о Карле Мелдруме? Хорошо. До скорого!» Шейн повесил трубку и вышел. Оставив дверь полуоткрытой, ему вдруг стало холодно, и он направился в новую квартиру за пальто. Десять минут спустя он уже гнал машину по дороге в Майами-Бич. Глава тринадцатая В палас отеля Шейн справился о Карле Мелдруме. Партье равнодушно сообщил, что тот вышел. Шейн стал настойчиво расспрашивать его и мрачно слушал, как тот рассказывал, что около полудня к Мелдруму пришла женщина, поднялась к нему в комнату, а через час они вышли и уехали вместе в машине Мелдрума. Партье описал внешность молодой женщины, ее имени он не знал, но у Майкла не было никаких сомнений относительно того, кто эта женщина. Дальнейшие расспросы не дали ничего нового. Остальное он уже знал о Джентри. Партье считал Мелдрума богатым туристом, который любил женщины ночные заведения. Он с насмешливым видом заявил Шейну, что отель не имеет обыкновения заниматься частной жизнью своих клиентов, но он должен заметить, что Карл Мелдрум иногда отлучался на 2-3 дня. Он прекрасно понимал интерес к нему полиции и очень хотел бы помочь следствию но совершенно не представлял себе, где можно найти Мелдрума. Одно было ново. Когда они уезжали, багажа при них не было. Покидая портье, Шейн заметил сидевшего за столиком в углу холла инспектора из Майами. Подойдя, он подмигнул ему, и инспектор через несколько минут присоединился к Майклу на улице. — Салют, Майкл! Я не знал, можно ли было узнавать вас! — Это не имеет особого значения, Фред. «Вы здесь из-за Мелдрума? «Да, но он не возвращался». «Я не думаю, что он вернется. Но если он все же возвратится, Фред...» «Я умоляю вас, не теряйте его из виду. Вы видели фотографию моей жены в газетах?» «Еще бы! Красавица! Интересно, как это вам удалось?» «Бросьте это!» — вздохнул Майкл. «Это она была с Мелдрумом. «Что? Ваша жена? Но, боже мой!» Она отправилась к нему с идиотской мыслью «Помочь мне выбраться из этой грязной истории, в которую я попал из-за Трипа. Если он только узнает, что Филис. Майкл замолчал. Лицо его было мрачно. Мощные плечи сникли. Сделав усилие, он продолжал. «Если они вернутся вместе, Фред, увидите ее. Если он будет один, захватите его. И поскорее привезите в Майами. Прежде чем... Вам помешает Пейнтер». Согласен? Скажите, Майкл, это серьезно? Очень! Шейн кивнул ему, поднял воротник плаща, сел в машину и поехал в комиссариат Майами Бич. При виде его, находившиеся в приемные агенты зашептались. Не говоря ни слова, Майкл прошел через зал и толкнул, не постучав дверь Пейнтера. Тот поднял глаза, холодно улыбнулся и процедил. Э, -э Майкл! А я все ломал голову, где это вы прячетесь? Шейн, зацепив ногу стул, придвинул его к письменному столу. Спокойно сев, он ответил: Я был занят поисками убийцы, миссис Трип. Вы по-прежнему стараетесь играть в дурачка. Не больше, чем вы, что вам известно о некоем Карле Мелдруме, постояльце палас отеля. Пейнтер пожал плечами. Что это за Тип? Очень важная личность. Кажется, это он задушил миссис Трип. Глупости, дело ясное. Вы очень хотите, чтобы было так. У вас эти письма с угрозами, которые вам дал Трип? Да, я храню их. А вам не будет неприятно показать их мне? Да, мне это будет очень неприятно, проскрипил Пинтер. Не вмешивайтесь в дела полиции, Шейн. Вы кончились, Шейн. У вас больше нет никакого авторитета. — Письма, конечно, не имеют большого значения, но мне кажется, что убийца будет в наших руках, Тогда мы узнаем, кто автор этих писем. Пейнтер чуть вздрогнул, провел пальцами по губам и хотел что-то сказать, но Шейн опередил его. — А вы получили ответ на телеграмму, направленную вами губернатору? Шейн произнес это крачевом голосом, с невинным выражением лица. Ударил кулаком по столу. «Еще нет, но полагаю, что задержание вас как соучастника из-за оскорбления полиции быстро продвинет это дело. Я затребую санкцию на ваш арест». «Не делайте этого, Пинтер. «Почему?» «У меня достаточно доказательств для того, чтобы вас осудили. Никто не сможет остановить меня». «Но вы действительно будете выглядеть как настоящий болван, когда я, находясь в тюрьме». Решу эту загадку под самым вашим носом. Их взгляды на мгновение скрестились. Пейнтер улыбнулся. — Вам не очень-то хочется сесть в тюрьму, а? Вы с вашей работой. Сейчас на краю пропасти. Это не очень-то приятно. Но если будете держаться немного в тени... В то время как убийца миссис Трип приспокойно удерет, прервал его шейн. — Не делайте глупости Пейнтер. Я их всех пригвоздил к стене. «Они приползут ко мне. Через несколько часов все будет кончено. И, конечно, лучше, если бы я на свободе смог выследить и обнаружить преступников». Поинтер злобно засмеялся. Он, засунув большие пальцы за жилет, ядовито заметил. «Я не имею права делать вам снисхождение. Мой служебный долг заключается в том, чтобы в этом городе пресекать полное беззаконие. Я должен относиться к вам как к преступнику». «Сегодня вечером засадите меня в вашу вонючую тюрьму, а убийца удерет, и вы станете пособником в этом преступлении, а может быть и некоторых других. Очень не советую, Пейнтер, делать это!» Шейн задыхался. Его план, казалось, проваливался. Филис исчезла. Майкл достал из кармана пачку сигарет и, не сводя глаз с Пейнтера, закурил. «Вы полагаете, я сам не смогу справиться?» — Пора понять, что в Майами-Бич начальник я. Конечно, вы постараетесь выкрутиться из этой истории. — Вы полагаете, я сам не смогу справиться. Пора понять, что в Майами-Бич начальник я. Конечно, вы постараетесь выкрутиться из этой истории и доказать невиновность Дарнова. Но не надейтесь, что это удастся с помощью фальшивых документов, Шейн. Для вас все кончено. Вы выложили Daily News последние козыри. «Это очень любезно, что сами явились сюда, чтобы вас арестовали!» Пейнтер протянул руку, чтобы нажать пуговку звонка. Майкл толкнул руку. «Нет, Пейнтер, нет! Проклятие! Я говорю с вами, как мужчина с мужчиной! Моя жена в опасности! Она ввязалась в какую-то авантюру с нелепой мыслью, что может помочь мне, и теперь исчезла! Она! Боже мой! Ведь ей нужна моя помощь!» «Как это трогательно! Какой хороший муж! Так кто вам поверит? Вы всегда были бессердечным и плевали на всех!» Майкл стиснул зубы. На скулах заиграли жилваки. «Говорите все, что хотите. Но, Филис, к чему слова, ведь вы знаете ее? И она моя жена!» «Да, я ее знаю. Красивая девчонка, у которой не хватило мозгов найти себе мужа получше!» «Да, но она моя жена!» — подчеркнул Шейн, невольно сжимая кулаки. «Ну и что? У многих есть жены, многих из тех, кого я задерживал по той или иной причине. Если выслушивать все жалобы, так никого нельзя и задержать!» «Это не одно и то же!» — настаивал Шейн. Филис добровольно вмешалась в эту историю. «Сейчас она в обществе типа, который или убил миссис Трип, или знает, кто убил ее». Если он прочитал Дейли Ньюс и узнает, что Филис моя жена, то Бог знает, на что он решится. И это будет хорошим уроком для вас. Не надо было рассказывать эту чушь журналисту. Что касается опасности, которой подвергается ваша жена, то у нас для защиты граждан есть полиция. Послушать вас так можно подумать, что наступит конец света, если вас на день или два изымут из обращения. Я так не думаю, Шейн. Совсем не думаю. Вы не слишком много значите. Пейнтер снова протянул руку к звонку, но на этот раз детектив прыгнул и грубо толкнул инспектора. Мне наплевать на то, что вы там думаете. И я не пойду в тюрьму сегодня вечером, Пейнтер. Час назад я убил человека, который мешал мне делать то, что я хотел. И знаете, что я способен убить и полицейского. Пейнтер, защищаясь поднял руку и пролепетал. «Не прикасайтесь ко мне, Шейн! Вы сошли с ума! Вы не имеете права дотрагиваться до меня!» «Я задушу вас, Пейнтер!» прошипел Шейн. Полицейский поспешно отодвинул свое кресло на колесиках к стене и съежился в нем. «Нет, нет, Шейн!» шептал он. «Нет, у меня не было намерения задерживать вас. Знаю, что ваша жена в опасности!» «Разве вы не понимаете шуток? Я разыгрывал вас!» Шейн встал перед ним, весь свой огромный рост. Мощные руки Шейна были совсем близко от горла Пейнтера. «Я как-то не оценил ваш юмор!» Он расслабился и торжественно, как будто принося присягу, отчеканил. «Вы дадите мне слово, что я беспрепятственно выйду отсюда. Вы поклиниваетесь, что приказ о моем задержании!» «Будет отдан завтра». «Да, конечно, разумеется», — подтвердил дрожащим голосом Пейнтер. «Я же шутил. Я понимаю, как вы встревожены. Но если я могу сделать что-нибудь...» «Оставьте меня в покое. Больше ничего». Шейн повернулся спиной и направился к двери. Он вышел и тихонько затворил дверь. Затем, мгновенно обернувшись, снова «Открыл ее». Наклонившись над письменным столом, Пейнтер с торжествующей мерзкой улыбкой протягивал руку к звонку. В несколько прыжков Шейн оказался у стола и обрушил страшный удар на голову Пейнтера. Тот упал и остался лежать на полу без движения. Шейн наклонился к нему и с удовлетворением взглянул на дело своих рук, быстро вышел. На этот раз он плотно закрыл за собой дверь. И, тихо посвистывая, пересек приемную под любопытными взглядами полицейских инспекторов Майами-Бич. Затем он сел за руль своей машины, включил фары и рванул с места.